Для кочевников собрать юрту размером со средний коттедж было делом не трудным. Не прошло и часа, как она уже лежала на четырех повозках, в том числе и ковры, что были расстелены на земле поверх обычной войлочной кашмы. Даже собрать лошадей в табун и то оказалось дольше. Воины рода ворона тоже собирались недолго. Вместо халатов они надели толстые. В два пальца войлочные доспехи. На некоторых были нашиты на грудь металлические или бронзовые пластинки. Захватили в домах круглые деревянные щиты диаметром в локоть. Вот и все сборы. Короткие мечи так постоянно висели у каждого на поясе. Спустя два часа после рассвета ведун посадил сонную Роксолану в седло. Тария предпочла ехать на первой повозке. Поднялся в стремя сам. «Да прибудет с нами милость предков!» Кривоглазый чабык поднял деревянный бунчук, Раздвоенный вверх которого изображал ворона с раскинутыми крыльями. К перекладинам было приклеено изрядное количество черных птичьих перьев. Ворон чуть не сплюнул в досаде Олег. Только теперь он понял свою ошибку. Он перепутал ворона, ну вполне обычную, уважаемую в мифах птицу, с вороном, который руководил их военным историческим клубом. Животное тотем с живым человеком. Хотя какая разница? Легендой больше легенды меньше, останется в племени сказка о посланнике предков который избавил людей от нежити и все. Возможно, не поменял он проучителя. Подарков было бы чуть поменьше. Но что теперь? Путники уже тронулись вперед. Во главе шли полтора десятка юнцов. Молодые ребята не упустили шанса набраться новых впечатлений. Замыкал отряд невозмутимый чабык, поставивший бунчук в стремя вместо ноги. Рядом с ним ехал Олег. Возле ведуна покачивалась в полдреме директор фирмы «Роксайл Делеки» по маркетингу, напоясанная кривым шамшером и двумя ножами в самоводных светло-серых войлочных шарварах и украшенных вышивкой полусапожках. простой полотняной рубахе с завязками у горла, халат из-за жары она бросила на повозку тарии. Видели вы сейчас Роксолану и ее коллеги по презентациям? За всадниками катился короткий обоз с единственной юртой и небольшим припасом провизии. Позади бежала недовольно блеющая атара. Табун отстал метров на двести. Кочевники утверждали, что иначе лошади затопчут бяшек. Почти целый день... Они двигались по зеленым лугам с сочной, высокой травой. Олег подозревал, что луга заливные. Уж очень низко лежала вся долина. Болота действительно возникали каждые полчаса. Справа, слева, обширные и маленькие лужицы, полностью заросшие и всего лишь подернутые ряской. Леса тоже большей частью оказывались лиственными и довольно чахлыми. Осина, ива, ольха, изредка липа, клен. Предпочитающие возвышенности сосны или волочили жалкую жизнь среди топий, или забирались на острые скалы, то и дело выпирающие из земли, до высоты двух-трехэтажного дома. Когда осталось меркаться, отряд остановился как раз возле одной из таких скал. Скотину напоили и заказавшегося рядом болотцы отогнали в сторону. И рту в десятки рук поставили всего за полчаса. Олег даже возразить не успел против такой роскоши. Но раз уж поставили, ночевать отправился внутрь вместе с женами. Юные молодцы расположились снаружи. У каждого имелась своя широкая кошма На ней и лежать можно было хоть на земле, хоть на снегу, а ей же и укрываться. Перекусили лепешками с медом и орехами. И еще Чабык выделил на долю чародея сырные шарики. Но Олег их уже и видеть не мог, не то что есть. Утром отряд тронулся дальше. Через час повернул вправо вдоль пологой лесистой горы, и вскоре вышел к реке, по которой сплавлялись спутники. Под высоченной отвесной стеной вброд спустился по ней метров на двести, выбрался обратно на берег и двинулся по нему вдоль Агидель, повторяя все изгибы русла. — А спрямить дорогу нельзя? — поинтересовался Середин. — Здесь земли Кочевья би Юсута. Многословно ответил Чабык. «Мы из одного рода, из корня ворона. Зимуем вместе, у нас большая отара и тавун. Коли отвернем от берега, то потравим их пастбища. Могут за обиду принять. Надо ли в гости в кочевье идти, или стороной, по порубежью. Тут выпаса нет, травить можно невозбранно». «Значит, там за рекой уже чужое кочевье?» «Да». Семьи Би Корота. Он тоже из рода Ворона, с нашего стойбища. Ясно. И далеко кочевья вашего рода раскинулись? Нет, посланник Ворона. Вечером мы в этой долине встанем, а поутру перейдем в земли рода Куницы. За три перехода доберемся до кочевий Белки. Спустя два перехода Агидель сольется с Бьярмой и потечет на запад. Там начнется порубежье Булгарии, до самого же города останется десять дней при хорошей погоде. — Причем тут погода? Мы же не в море, от ветра не зависим. — Коли и начнется ливень, дороги размоет, посланник. По воскам и овцам идти будет тяжело, видишь, какие тучи. — Ничего, у меня есть цветок папоротника. Он как раз дожди разгоняет. — Надеюсь, он поможет, чародей. В этот раз они встали на узком мысу в излучине реки, и Олег тут же попросил юрту не разбирать. Ветер на открытом месте сдувал комаров, а ночную прохладу ведун пероносил куда легче, нежели постоянный зуд возле уха. — Сделать выгонку ромашки? в полевых условиях было невозможно. Другие средства на диких горных комаров совершенно не действовали. На расцвете, прикончив последние лепешки, путники двинулись дальше. Но В этот раз они посуху обогнули гранитный язык горного кряжа, вытянутый к реке. Новая долина оказалась заметно более высокой, нежели предыдущие. К тому же здесь явственно чувствовался уклон. Если он и шел и дальше от реки, то уже в пяти-шести километрах местное пастбище можно было смело называть высокогорными. Неприятным сюрпризом стало то, что берег реки тут оказался сильный, изрезан и каменист. Трава росла между россыпями гальки отдельными пятнами. Чтобы не переломать ноги... Путники вынужденно отступили выше, двигаясь метрах в трехстах от русла. Но вдобавок ко всему, текущие из долины ручьи прорыли себе довольно глубокие канавы. Лошадям ладно, они легко перемахивали препятствия в любом месте. А вот для баранов и телек каждый раз приходилось искать брод. — Ты чего? Первый раз тут идешь? — не выдержал Середин когда перед полуднем обоз снова остановился. Раз есть дорога, должны быть и переправы. Не бродят же они с места на место. Еще как бродят. В голосе Чабайка не прозвучало никакого недовольства. Толстый хармык специально заваливает удобные места, чтобы задержать путников. Он требует плату и снег, кто углубился на его пастбища. Пройти же по обычаю вдоль берега тут невозможно. А в лоб он еще ни от кого не получал. У него полсотни воинов, чародей. Сражение с Хармыком обойдется дорого. Не каждый род станет проливать кровь ради пары баранов в подорожной дани. Боги великие, вздохнул Олег, и тут рэкет. Хоть гаи нету, и то ладно. Туземцы появились, когда обоз все-таки переполз через ручей. Русло пришлось закидать в узком месте, валунами. Полтора десятка всадников, бездоспешных, В пухлых овчинных шапках, но с мечами на поясах и щитами уседел. Один из кочевников, дородный, в стеганом, подбитом атласом халате, Держал бунчук. На перекрестке которого был вырезан похожий на собаку зверек, из-под которого свисали четыре коричневых хвоста. Рады видеть тебя, чабайк из рода ворона, чуть привстал в стременах старейшина. Похоже, ты травишь мои пастбища. Доброго тебе здоровья, хармык из рода куницы. Качнул головой кривой кочевник. — Мы не пасем здесь скота, мы гоним его по дороге. — Так ли это, чабык? Хозяин земель в сопровождении нукеров подъехал метров на 30. — Твои овцы стоят и щиплют траву. Минус два барана. Мысленно сделал вывод середин. — Хорошо еще здесь пока не придумали вешать знак стоп перед заброшенными переездами. «Какая трава была здесь до нас, старейшина! Мы идем к Бьярме, и только что перешли ручей. Вовцы не успели бы попортить этот лук. Они щиплют траву прямо сейчас». «Ты сам задерживаешь нас, Хармык? – парировал воин и невозмутимо приказал. Чего встали лентяи? Гоните их дальше!